то видела девочка на проспере. Ее мысли путались, река бурлила, неся свои воды, и у нее колотилось сердце, потому что за ними гналось что-то большое, черное и ужасное. Она видела это в голубом небе позади женщины за рулем лодки, черное облако с сусиками, вьющимися к земле, чудовищная дыра с пастью, явившаяся, чтобы ухватить их зубами, проглотить и выплюнуть кусочек за кусочком. Она уже видела это раньше, не так давно, над трейлерами в поле, где были красные комнаты и грустные женщины работали за закрытыми дверьми. Чудовище жаждало чего-то легкого, чего-то сладкого, мягкого и приятного. У женщин в тех темных красных комнатах не было ничего из этого, и они не видели, что оно надвигается на них и ждет момента, когда их проглотит. Но она видела... Видела за плечом великана, который уносил ее, пока она обрыкалась, била ногами и плакала, а трейлеры горели, и женщины кричали Видения проносились сплошным потоком пламя на реке, зловещий изогнутый клинок, лицо великана, окрашенное кровью, темный призрак боли и страдания, разливающиеся над верхушками деревьев над широкой зеленой землей. А потом мужчина с острыми зубами воткнул ей в руку иголку, и после этого ничего. До тех пор, пока... Женщина. Женщина в лодке дотронулась до нее. Миранда. Ее зовут Миранда. И девочка увидела жизнь этой женщины, так же, как Бог, наверное, видел землю прозрачным бриллиантом, зависшим в темноте. Весь список действующих лиц, вся длинная история всего, что коренится во влажной почве болот, ужасно долгая ночь, связавшая время для этой женщины, остров посреди ее океана, хлебная миска и два выстрела из дробовика в темноте, потеря отца и девочка в поисках, вечных, непрестанных поисках, пустота в ее сердце, где можно было скрыть и обнаружить секреты. Один из этих секретов — мальчик. Странный, волшебный и... хороший. Как грань бриллианта, ярко-зеленое мерцание во всей этой тьме. Но за ними это вьющееся облако. Оно преследовало их, пока наконец не оторвалось, чтобы, словно призрак, выскользнуть над поросшими мхом деревьями и болотами, исчезнуть в складках времени и выжидать новый момент для удара. Девочка закрыла глаза и задремала в пустом тумане.